Сейчас же я боюсь, что мне придется умерить мою благодарность. Опасливостью? Нет, право же. Эти прожектора совершенно меня доконали. Еще мгновение, и взгляд мой станет тусклым и остекленелым, как удохлого дохлого линя или живого провозвестника прогнозов погоды. У меня начинается мигрень, и заполняются какой-то дрянью пазухи носа. Полагаю, для меня настало время приложить к вискам смоченный одеколоном носовой платок и прилечь. Если вы были с нами, спасибо, что перестаете быть. Трифузис и мятежник в монокле BBC только что показала сериал Алана Близдейла «Мятежник в монокле». Драму, посвященную так называемому мятежу в этапле происшедшему во время Первой мировой войны. Показ вызвал в определенных кругах бурю протестов, а она, в свою очередь, совпала с назначением сэра Мармадюка Хасси, председателем правления BBC. Голос. Этим утром только что возвратившийся с острова Крит Дональд Трифузис, заведующий Королевской кафедрой филологии Кембриджского университета и экстраординарный член колледжа Святого Матфея, нацелил свое «желчное» внимание на политическую бурю, порожденную назначением нового председателя правления BBC. желчное Что значит «желчное»?» прав же, юношам, которые объявляют здесь номера программы, приходят в голову мысли самые странные. Жальчно. Эш надо? Привет. Как большинство из вас наверняка уже прочло в свежем номере ежеквартального нового филологического выделения, этого благородного, карманного справочника озабоченных лингвистикой людей. Я только что завершил раскопки, имевшие целью установить происхождение и источники величия минойских диалектов древнегреческого языка. Раскопки, объем, охват и размах коих заслуженно сравнивались с куда более приземленным копанием сэра Артура Эванса в земле Кносса. Вот лишь некоторые из отзывов о проделанной мной работе. Труд... Отличающийся смелостью реконструкции и богатой фантазией, возрождающей к жизни. Language today. Язык сегодня. Профессору Трифузису удалось пролить новый свет на греческие суффиксы и их происхождение. Вич – филологист. Который тут Филолог. Я никогда уже не смогу смотреть на скольжение йоты прежними глазами. Ежемесячник церковного округа с паром, с добавлением к нему прихожан Бутона и Брендистона. Впрочем, работа моя удостоилась столько же порицаний, скольких похвал. «Обычный бред левого крыла», — пишет в The Times Фердинанд Скраттон. Но на этом я останавливаться не буду. Могу лишь заметить, что цепь, которая облекает мою шею, пока я разговариваю с вами, получена мной вместе с орденом Зевса-освободителя первого класса, и этот знак признательности народа Крита значит для меня гораздо больше, чем все академические рукоплескания, которых я, вне всякого сомнения, удостоюсь еще до того, как платаны —